Градимир. Поля, поля кругом поля. Градимир впервые в жизни видел такие бескрайние просторы. Изредка встречались холмы и крутояры. Дважды реки и все время поля. Вот земли-то сколько не паханы, постоянно сетовал буша. И сложно возразить. Бескрайние степи казались дикими и необитаемыми. Но если приглядеться, то живности было полно. Каждый вечер отряды направляли в степь следопытов. Помимо разведки и охраны периметра, те охотились на дичь, которая водилась тут и предпочитала обходить стороной, шумно двигающееся людское войско. Всякий раз Градимир вкушал новое мясо. То птицы, то копытного, то кролика. Были даже львы. Но их не отстреливали, лишь отгоняли. На двадцатый день похода Градимир решил поохотиться лично. Войско встало на ночлег большим лагерем. Командиры заставляли ставить воинов дополнительно по пять-шесть палаток, на случай, если скрытый марш обнаружат. Тогда у противника сложилось бы ложное представление о численности войск. А как известно, у страха-то глаза велики. Вот и посмотрит тогда на валеных доблестных кочевников. Чего они там придумают? Вечер выдался тихим. Высокая трава стояла, не колыхаясь. и Это было преимуществом при охоте, потому как пужливая дичь всегда норовила скрыться от охотников. Начались небольшие холмы. Следующие по пятам витязи предложили доскакать до них, так как там, возможно, были сайгаки. Чем ближе славяне приближались, тем отчетливее виднелся легкий дымок от костра. «Нужно подъехать тихо», — сказал шепотом Дон. «Сейчас степи полно пхазарских глаз». Отчасти большое количество скрытых информаторов и шпионов, работающих на хана Буруна, побудило княжище Градимира вести войско не по дорогам, а по диким степям. Это, конечно, сильно задержит продвижение, но позволит скрытно прибыть к цели. Спешившись и оставив с лошадьми в ухоре. Княжич с тремя воинами тихо подошли к вершине холма. Смеркалось. Издали войсковой лагерь освещало мощное зарево от большого количества костров, разведенных также сверх меры, а одинокий путник тихо жарил себе пойманного зайца. «Хазар», — прошептала Актания, — «разведчик». «Он не один», — указал на второго жеребца, — Градимир молча кивнул и приказал окружить иноземцев. Славяне под покровом ночи бесшумно спустились и накинулись на пхазар. Тот, что был у костра, упал от первого удара дона. Лютый крепко вломил ему в челюсть, а второй, дремавший возле кустарника, вскочил, собираясь вынуть саблю, но был обезглавлен Тысяцкой октанией. Все закончилось быстро и тихо. Если не считать третьего, наблюдавшего за схваткой с дальнего холма, Стаум молча вскочил на коня одного из кочевников и помчался в погоню. «Я с ним!» — выкрикнула Октания, влетая в седло, уносясь следом. Дон же тем временем деловито распустил селок, связывая руки лежащему в беспамятстве шпиону. Градимир поднялся на дальний холм, принявшись ждать возвращения товарищей. Через несколько минут тягостных ожиданий появился вухарь, ведя на привязи лошадей. — Вижу, вы тут повеселились, — усмехнулся он, указав на пленника. — Тихо ты, холера! — цыкнул Дон. В степи голос разносится далеко. Лютый притих. — Иди княжичу и лук возьми. Вдруг что? А сам, собрав горсть земли, затушил небольшой костерок. Они вернулись лишь поздно ночью. Возглавляемый Вышегором поисковый отряд уже благополучно отыскал Словича в бескрайних полях и теперь также безмолвно ждал возвращения погони. — Ушел, — хмуро сказал Стоум. — Две стрелы всадил, а он ушел. Мы наткнулись на разведотряд Пхазар и сами еле ноги унесли. Потрепав по плечу Стоума, молвила Октания. — Не кори себя. Они обнаружили нас? поинтересовался Градимир. Думаю, они нас вели, а вот сколько узнаем у него, кивнула Октания на пленника. Возвращаемся, княжич? спросил Вышегор. Да, если ты ничего интересного не видишь своим взором. Пхазары также у луг города, в степи лишь отдельные отряды, и все далеко от нас, закрыв глаза, доложил Вышегор. Перекинув через седло бесчувственного пленника, славяне направились назад в лагерь. Под утро пошел дождь. Градимир, умывшись и одевшись, направился к палатке с пленным. Стоявший снаружи караул зорко всматривался вдаль. Внутри, кроме дона и молчуна, на раскладном стуле сидел Мах Иван Вышегор и беседовал с Пхазаром. При виде вошедшего княжича все приветственно встали. «Узнали что-нибудь?» «Разумеется», — расплылся в улыбке Иван. «Твоя хитрость удалась. Они вели настрое суток, и сейчас Бурунхан крепко призадумается, что делать со стотысячным войском славян, идущих к лу-городу. Вот только лошадей они наших пересчитали и знают, сколько у нас конницы». «Не беда, пущай знает». Градимир оглядел Пхазара, «Преклонного возраста, в коже... Темноволос, на челюсти еще красуется незалеченный магом знатный синяк, а глаза бегают от волнения. Что-нибудь еще? У Бурунхана только три тумена с собой, а это тридцать тысяч конницы. Очевидно, он не ожидал столь удачного хода вторжения в наши земли. Еще есть пришлые, да Ну, таких единицы. Хан разорил четыре слободы и степную ярмарку у улы. Теперь при нем около пятидесяти тысяч пленных. А добра немерено. Мах смачно зевнул. Ух, что-то умаился я. А это знает простой кочевник? Удивился молчун. Там его добро, пояснил Вышегор. Именно ради наживы бхазары в нашей земле заявились. К тому же каждый из них знает. «Где его награбленная доля?» «Иди отдыхай», — приказал княжич магу. «Ночью выступаем на лугород. город». Иван несколько удивился столь опрометчивому откровению в присутствии пленника, но вопросов задавать не стал. «Что с этим?» — спросил молчун, указывая на Пхазара. «Заковать в железо и отправить в вязь. Пусть Дон и Стаум конвоируют». Перед тем, как уйти, распорядился Градимир. Сотник поклонился. В степи на пути славянского войска была лишь одна единственная дубовая роща, и, подойдя к ней, Градимир остановил войско. Еще с десяток дней, и они подойдут к осажденному лу-городу. Вышигор все чаще и чаще сетовал на колдовской туман, мешающий ему использовать дальний взор, что, в принципе, было странно. Мах Юга – один из сильнейших чародеев Чудо-камня, если ему кто-то или что-то мешает, то нужно ожидать сюрпризы. Войско готовилось встать лагерем, полностью войдя в лес. Командиры выстроились, ожидая соответствующих распоряжений, как вдруг затрубил горн, предвещающий прибытие кого-то из южной столицы. Градимер спешился и, позвав с собой мага, пошел навстречу посланнику. Им оказался Дон. Подлетев на коне и спешившись, Лютый низко поклонился, желая во всеуслышание доложиться. Но Градимир, подняв руку, тихо молвил. — Дай угадаю. Стаум отпустил пленника и бежал вместе с ним? Лютый угрюмо кивнул. — Ты не ранил его при побеге? — Нет. Он выбил меня из седла, подло ударив сзади по голове, а после забрал все ценное, И моего скакуна. «Откуда же у тебя конь?» Поинтересовался Вышегор. «Догоняя вас, я наткнулся на трех шпионов Пхазар. Конь ихний. А где же Пхазары?» «Мертвы. Ты кому-нибудь еще докладывал о сем?» Уточнил Градимир. «Нет». «Добро. Более никто не должен об этом знать. На все вопросы отвечай. Тебя отозвали». И один конвоирует пленного ввязь. Дон низко поклонился и, получив приказ удалиться, направился в сотню. «Иван, сколько разъездов, Пхазар, в округе?» «Только один между нами и Лугородом». Градимир развернулся, направившись назад к ожидающим командирам. Мах поплелся следом. «Кругом видите зиратники и амазонки». Кто в седле, кто на телеге, ждали приказ разбивать лагерь. «Октаня», — подозвал Градимир Тысяцкую, — «слушай боевую задачу. Возьмешь второй отряд и скрытно скачи к степному тракту. Далее мчи на лу город. Да пошумнее, чтобы б за сто верст знали о твоем приближении. Как снимешь осаду с города, собирай ополчение и скорым маршем выдвигайся ко мне». Еремей Тысяцкий поклонился. Выдвигай войско, но утес, склонивший голову. Есть, коротко поклонился Еремей хитрый. Буша, ты останешься с первым отрядом здесь и будешь жечь всю ночь костры. Я хочу, чтобы разъезд Пхазар был полностью убежден в том, что вся пехота заночевала в Дубраве. А с первой зорькой выдвигайся и догоняй меня. Твоя воля, поклонился Буша. «Начинаем», — подытожил Градимир. «Теперь все решит скорость». Командиры поклонились и направились выполнять приказы.